Ретроспектива. ЭВМ жалобно жужжал охладителями, не единожды уже выработавшими ресурс. Он то и дело сбоил, выдавая нелепые ошибки, будто жаловался, ища у людей понимания. Но Трипольский был неумолим. Он осознавал, что жить в вычислительной машине оставалось не так много. И был зол, ругая на его взгляд недальновидность своих предшественников, безвозвратно отключивших, по сути уничтоживших, еще один ЭВМ во второй половине колонии. Пусть того в унисон требовали и устав, и марсианские правила, но это же, по меньшей мере, недальновидно. А еще он не понимал, чем, помимо исполненного уже принеси-подай, обусловлено присутствие в командном пункте Павлова. Стоит, смотрит бесцельно. Чего он тут высмотрит? Шел бы куда-нибудь. Нет же, приказ командира. Иногда заглядывала похожая на собственную тень Рената Дамировна. Серая, скомканная, но заботливо улыбчивая. Вот кому бы поспать. Так ведь кто ж её отправит, старшего-то офицера? Камер со всех отсеков и кубриков набралась в небрежную кучу около панели с три десятка. Снимать развешанные покойным немцам смысла не было. Они изначально подключались к ЭВМ и вели запись на него. Работа стартовала ещё до того, как Роберт принёс последние видеокамеры. На том, польза от него иссякала. Алексей еще в прошлый раз перекроил интерфейс программы под себя, поэтому сейчас дело не двинулось даже, рванулось с места. Параметры, по которым следовало пускать щупальца поисковика, он продумал еще накануне. Раньше даже, чем узнал, что командир назначил его восстанавливать хронологию событий колонии. Самоуверенность? Ни в коем случае. Это было банальное видение очевидного расклада вещей. Трипольский быстро сообразил, что шансов на обработку всего массива У них на пару с программой нет. ЭВМ прикажет долго жить гораздо раньше. Оттого он начал с аудиофайлов, упорядочил их, но не пустил по ним в попыхах ручную электронную ищейку, а пошел на хитрость. Начал конвертацию записанной речи в текст, а уже на него, чуть выждав для перестраховки, спустил программу. После откинулся, не обращая вообще никакого внимания на большеголовое изваяние Якута сбоку, и с довольным лицом забросил руки за голову. Основными донорами, интересовавшей командира информации, послужили дневники полковника Иконникова и его предшественницы, доктора Кислых. Все остальное Алексей оставил на потом. Единственным значимым минусом программы была ее немощь во всем, что касалось хронологии. Выстраивать цепь событий во времени космопроходцам предстояло самостоятельно, и они выстраивали, цепляясь за каждую озвученную сгинувшими космопроходцами дату. выяснилось что модули коснулись песчаной поверхности Ясной в третьей декаде октября 2039 года. А когда первопроходцы вышли на поверхность, то уже обнаружили взгорок под своим челноком, как и прогалину вокруг. Совершившие посадку за несколько километров модули были в центре точно такой же гигантской поляны. И они тоже, удивительно, выселись над ней, поднятые Г-образным песчаным холмом. Возможно, ЭВМ Герольда выбрал эти места как наиболее подходящие для посадки, но едва ли он мог попасть прямиком на взгорки точно в их центр, ни метром влево, ни метром вправо. Соединив модули, космопроходцы приступили к работе. Массив научной информации Трипольский, скрепя сердце, опускал. Хотя глаза то и дело цеплялись за громкие формулировки, такие как пятый домен, протоматерия, феномен жидкого горения. В отчёте поясной, в этой бесполезной подборке обобщённой информации, шитой расплывчатыми формулировками и напудренной гигабайтами одинаковых мнемокадров, фигурировало упоминание о двух смертях в первый же месяц работы, об одном самоубийстве и одном несчастном случае. Ложь. Павлов оперся о панели кресла, в котором сидел Трипольский. Узкие глаза икута быстро бегали по строкам на мониторе. Весь отчёт – ложь. Смертей действительно было две. Буквально спустя неделю после основания колонии погибли оба психосервера экспедиции. Точнее, они пропали. Одна во время разведывательного выхода в горы, другая, что было более чем странно, исчезла прямо из модулей, ночью. Мертвыми их сочли только по одной причине – не стало ординатора. Это значило, что никакого отчета поясной быть не могло по определению. Попросту некому было закладывать его в голову тому самому майору Михайлову. Во время разведки команда Кислых обнаружила нечто в горах на той стороне от рога. Странно, но проскальзывали такие слова, как «купель» и «храм». Стоило появиться одному только упоминанию об этом, как вдруг резко менялась тональность записей, они скатывались в пустую проформу. Будто бы доктор Кислых опасалась сболтнуть лишнего или кого-то в чем-то заподозрила. Последние записи Валентины Богдановны Эвэм обозначил как «Контакт». Трипольский чуть подлокотники не отломил. Под заголовком «Вторая категория» нашлись описания ксеноархитектуры, скупые, как и всякая остальная информация, записанная уже после таинственного исчезновения женщин. Первая категория «Контакта», присвоенная следующему текстовому файлу, почти пустила Алексея в ритуальный пляс. Он настолько расчувствовался, что даже приятельски хлопнул по плечу Павлова. Тот не оценил, буркнув что-то невнятное. Но воодушевление Трипольского оказалось преждевременным. Ничего толкового в файле не нашлось. Снова что-то об озере, храме и второй попытке войти, в каких-то голосах и тенях средств стволов, а также где-то под поверхностью. Страхи, крики, подозрения друг друга, сплошь мистика и неразбериха. «Может, то пустой космопроходец?» «Что?» Раздосадованный Алексей почти взвизгнул. Он был готов здесь и сейчас словесно разгромить мракобеса и только и ждал его реакции. Но Роберт молча ретировался, отпрянув от Трипольского, как от прокаженного, и не вышел прочь из командного пункта лишь потому, что в тот самый момент вернулась выбеленная усталостью Рената Дамировна. Суть ей изложили вкратце. Программа продолжала шарить по файлам, вскрывая их острыми щупальцами метакода. ЭВМ шумел и попискивал. «Выходит, это все?» «Так точно, товарищ капитан!» Нагнав пафоса, кивнул Фрадей. «А как же подкрепление? Что с ними случилось? То есть, почему все это случилось?» «Выясним», — Бойко ответил Трипольский. Он, видимо, рассчитывал, что Неясова отправится по своим делам. Но не тут-то было. Вместо этого она сначала принялась перечитывать уже вычлененную информацию, отхватив себе под это треть монитора, а после, обдумав, распорядилась. «Продолжай, Алексей, выясни, что стало со вторым психосервером подкрепления». Голос неясово и надтреснул. Нечто в прочитанном тексте переменило ее в лице. И она опять заикалась. «Капитан Катерина Ульянова». «Старший лейтенант Анастасия Попова. Психосерверы в составе экспедиции за номером 27 под командованием полковника Иконникова». Зачем-то выдал справку координатор. рената вдруг охнула и поморщилась, как огнем обожгло затылок. «Что с вами?» — привстал Трипольский, одновременно с шагнувшим к ней Павловым. «Я в порядке». Она опустилась в кресло рядом, а затылок жгло. «Выясняй, Алексей, это важно. П -п Прошу тебя». «Позови Вику!» «Отставить!» Неожиданно резко даже для самой себя скомандовала Рената. «Продолжать работу!» Алексей отвернулся к интерпанели, а Роберт, уже направившийся было к выходу, встал на место, будто преданный страж. Рената вымученно улыбнулась ему, все, мол, в порядке. Она отдавала себе отчет, что искать у них понимание и поддержку не имеет смысла. Оттого Рената и молчала. Оставалось надеяться, что план выгорит иначе, А что иначе? Едва ли ее провал хоть как-то отразится на остальных. Да и что может случиться? Сил у нее предостаточно, кто бы что ни говорил. Инсульт не грозит. До него еще как доханой образом, как говаривал одноногий кадровик-ветеран в родном неми Уж она это знала наверняка. Меж тем Трипольский ускорился. Обогнать программу он, конечно, не мог, до этого и не требовалось. «Взгляд Алексея?» затылком ощущавшего несвойственное Ренате беспокойство, рыскал по тексту нехуже метакода. Подкрепление численностью 26 человек прибыло на ясную ранней весной по земному времени. 13 офицеров безопасности и столько же европейских ученых-счастливчиков, ухвативших комету тысячелетия, как им мерещилось за шлейф. Обезлюдившие модули – вот что обнаружили с трудом объединившиеся половины подкрепления – Колония к тому моменту, судя по временному промежутку записи Кислых и Иконникова, пустовала уже более трех месяцев. О судьбе первого психосервера было известно заранее. Она погибла. На разведгруппу, в составе которой шла Попова, напало существо – Верига. Судя по описанию, та самая дрянь, которую командир чего-то прозвал Кариной. Трое погибли на месте, подчиненные Иконникова пользовались сапфирами, неосами. Раненую в спину Анастасию доставили в колонию, но помочь ничем не сумели. Девушка не прожила и суток. Тело ее окуклилось буквально в считанные часы. «Дальше, Алексей, мне нужно знать, что случилось с Катериной», поторапливала Рината, отчего Трипольский перескочил целый пласт информации о чудище. Судя по отдельным фрагментам, там много чего нашлось бы. «Она... она...» сопоставляя куски из разных колонок с пока еще рваным текстом, Алексей никак не мог понять, что же не так. То указывалась смерть капитана Ульяновой во время случившегося в горах обвала, то вдруг всплывали более поздние, вроде бы упоминания о её странном поведении, будь то не свойственная ей молчаливость или нежелание обедать со всеми. Да, программа не могла выстроить хронологию, и поначалу Трипольский подумал, что второе упоминание предшествовало первому, но вскоре нашёл доказательства обратного и судорожно сглотнул. «Она и была...» <смех> Алексей прочистил горло, скрывая провал в голосе. «Видимо, в ее облике этот... повторитель... и попал в колонию». «То есть она мертва?» Рената осторожно поднялась. Она услышала, что хотела. Трипольский перечитал отрывки записей команды и Конникова, сопоставил их с обновившимися данными. «Да, Рената Дамировна, потер он трясущиеся все сильнее руки». и хотел было что-то добавить, но неясово быстро вышло. «Сообщу Виктории», — не на шутку забеспокоился Павлов спустя полминуты, — «нехорошо ей». «По пути своего пустого смотри, не повстречай. Пустой космопроходец! Вот же бредни!» Зачем-то прокричал ему вслед Трипольский и нервно хихикнул. Ему было страшно. Очень страшно. Павлов не успел отойти далеко и прекрасно расслышал реплику Трипольского. Ему тоже сделалось страшно, но не за себя, за Алексея. Позади Ренаты шумно закрылась переборка пустующего кубрика. Чертовски жгло затылок, да еще это заикание. На миг она даже посомневалась, а стоит ли? Стоит. Рома ослеплен глупой заботой о ней, оттого и запрещает повторить поиски. Какие могут быть переживания, когда экспедиция в таком положении? Ясно ж, как день. Теперь только вперед. В действительности-то она, Рената, позаботится об остальных. Молча, не афишируя, спасет ситуацию. Найдет доктора кислых. Она медленно опустилась на застеленные нары. Синтетическая подушка дарила самое настоящее блаженство. В меру податливая, она приятной прохладой облегала горящий огнем затылок. Гудящее от хронической усталости тело вдруг сделалось таким вялым, тяжелым, таким... ненужным. Рената закрыла глаза. Вероятнее всего, никто из группы не знал, что Валентина Богдановна когда-то являлась психосервером. И еще на заре существования ординатора, перед самой войной, проводились эксперименты, в которых участвовала и Кислых. Со временем она отказалась от стези психосервера в пользу ксенобиологии, но Рената знала, что первым носительницам ординатора размещали его по-особому, врезали, как выражалась декан. Если кислых жива, рената от чего то непреклонно верила в это, уж если не откликнуться, то обозначить свое местоположение она сможет. Сомнение сопровождало Ренату до самого последнего момента, но как только барьеры опустились и в сознание проник привычный ток, оно улетучилось бесследно. На этот раз она приготовилась к появлению синеватой дымки и держалась за связь с ординатором всеми силами. Психосервер сконцентрировалась на нем, сфокусировала все свое внимание на тонкой связи, на которую то и дело покушалась вездесущая сине-серая хмарь, клубящаяся, густая, теперь с фиолетовыми венами далеких молний. В очередной раз Рината осознала себя воплоти, на сером песке средь шершавых домов в решетчатых намордниках. Из множества окованных прямоугольных пастей сквозь колышущиеся занавески по-прежнему тек чужой свет, и лилось непредназначенное ей тепло. И все так же мимо брели безликие тени, которые, если и касались друг друга, то только чтобы обжечь нестерпимым холодом одиночества Но теперь руки Ренаты тяжелел прозрачный шар. Внутри него искрилось неживое, противное природе исковерканное при рождении сознание. Она держала в руках ординатор. Он тут же повел, потянул ее вперед, Синеватая дымка расступалась гонимая выскакивавшими из него искрами. Тени теперь не проходили насквозь, не сыпали инием в душу, а пугливо странились вслед за вездесущей дымкой. Под ногами хрустел песок. Громко, ломко, словно бы частично состоял из крошащихся в пыль стеклышек. Она шла и шла. Прекрати Ринато переставлять ноги, то непременно упала бы. Ординатор тянул ее за собой неумолимо. Одна из искр неожиданно взвелась, похожая на новогоднюю огненную змейку, какие пускали они во дворе детьми, и устремилась вдаль, выше уродливых цветастым отчуждением домов. Ординатор больше не тянул. Остановившись, рената следила за искрой взглядом. Хмарь принимала причудливые формы, огрызалась, но неизменно отступала от мигающего в полете огонька, и туда, где пролег его путь, хмарь уже не возвращалась. отчего возникал свободно просматриваемый тоннель. В какой-то момент вдали вдруг проступили скалы, а на них перекошенный, придавленный огромным валуном модуль. Искра достигла его запыленных, выжженных светилом стен и потухла. Вот оно. Рената закрыла глаза, желая очнуться. Руки тяжелели, рождаемый холодным стеклянным шаром ток растекался под кожей все дальше. Ее связь с ординатором крепла. Но очнуться не получилось. Перед собой она увидела выгнутую ударом стену модуля. Под ногами холодел белый песок. Тяжелый, текучий. Босые стопы утопали в нем по щиколотку. Над головой чернело ночное небо. Средь неподвижных звезд двумя мигающими огнями его пересекали герольды, летящие по параллельной орбите. Неожиданно она увидела юношу. Беловолосого, почти нагового, с автоматом за спиной. Он что-то усердно, спешно волок по песку, приближаясь к покорёжному модулю. Или даже кого-то. Рената присмотрелась и увидела женщину. Рыжую, худенькую. Рената бросилась было на помощь, но не смогла сдвинуться с места, не позволил шар. Она словно оказалась прикована руками к невидимому столбу. Могла ходить вокруг, но не отдалиться. Рената попробовала закричать впустую. здесь звучал только песок. Еще пара секунд, и кричать уже было некому. Парень вволок бессознательную жертву в шлюз покорежного модуля. Неподъемная тяжесть вдруг опустила плечи Ренаты. Белый песок громко хрустнул и обдал холодом ноги и колени. Снег не дать не взять. Ее тянуло вниз. В руках больше не искрился шар, Связь трещала, как канаты подвесного моста, на которые взвалили слишком большой вес. Рената сама рвала связь, но от чего то стоило ей это чересчур больших усилий. Она видела его, стоящего в нескольких шагах впереди. Увидела краем глаза, из-под лобья, но головы не подняла. Десантник протягивал к ней могучие руки, в которых кровью сочился крошечный сверток. Оставшись в одиночестве, Трипольский провалился в текст. Брошенная вслед Павлову фраза эхом отзывалась где-то в подкорке. Алексей ощущал себя неуютно, постоянно ерзал в вставшем будто бы тесном кресле. Периодически выскакивало настырное оповещение об ошибке. Было ясно, что ЭВМ агонизирует. Но определить точно, сколько ему еще осталось, Фарадей не мог. Плюс-минус трамвайная остановка, как выражался седой ветеран-кодровик. И оттого Алексей спешил, горбился, щурился на один глаз и покусывал губу. Вскоре руки уже тряслись настолько, что пальцы перестали попадать по нужным секторам интерпанели. Он подался вперед, придавливая весом злополучную тряску. Вскоре он выявил весьма любопытный момент. Путь, которым дважды проходили их предшественники и команда Кислых и отряд Иконникова, совершенно точно пролегал мимо видневшегося на скале придавленного валуном модуля. Но притом том Трипольский не нашел о нем даже малейшего упоминания. За то, чего хватало, так это упоминаний о Верига. Добравшись таки до подробного описания чудовища, Фарадей замер. Окаменел, превратился вдруг в изваяние, одним лишь живым взглядом бегая по строкам. Даже руки перестали трястись. Губы парня кривились. Поначалу просто в скептической ухмылке, а спустя минуту к ней примешалось и презрение. Чушь! Фыркнул он, всплеснув руками, скрестил их на груди и вжался в спинку неудобного кресла. Крылья горбатого носа раздулись, дыхание то и дело замирало. Негодование прямо-таки душило Алексея. Как можно было прийти к подобному умозаключению? Как? Это же неправдоподобно, антинаучно. Какая к чертям игра? И ведь кто об этом заявлял? Семенович. Единственный, чтоб его соотечественник, в числе ученых под командованием Иконникова, ни много ни мало академик, доктор в трех смежных областях, тот, чье мнение Алексей не подумал бы ставить под сомнение. Единственный профессор, согласившийся лично отправиться на ясную, а не отправить вместо себя башковитого подопечного, уму непостижимо. Монитор в очередной раз покрылся тревожно-красными предупредительными окнами, точно больной сыпью. Трипольский нервно удалил их все, даже не подумав вникнуть. ЭВМ уже все едино, перегревли, сбоили. Семенович утверждал, что многоногая гадина – копия какой-то там штуки из вирта игры. «Абсолютное совпадение», – так подытожил Семенович. Перед этим он брался размышлять, нередко проваливаясь мыслью в одному ему понятные параллели, что Карина, а ученый был уверен в ее единственном числе на ясной, И есть то самое существо. Огонь в глазах Трипольского потух. Вытянутое лицо его приобрело такое выражение, как если бы перед ним выплясывал алтайский шаман в висюльках и с бубном в попытке развенчать уверенность в том, что Е равна МС квадрат. Дальнейшие описываемые события уже воспринимались сквозь острогранную призму скепсиса. Не мудрено, что Алексей усомнился даже в странном поведении психосервера Катерины Ульяновой. в облике которой «Повторитель» и проник в колонию. Ведь немало упоминаний о том принадлежало тому же Семеновичу. Но Трипольский, переборов разочарования, все же решил составить подробную картину. Как-никак, а с «Повторителем» они столкнулись сами. Группа под личным командованием полковника Иконникова отправилась на поиски доктора Кислых. В горы, на север, направление четко указало капитан Ульянова. «Восстанавливаемая картина походила на лоскутное одеяло». Приходилось подбирать и сшивать различные отрывки, запечатленные воспринимавшими все по-своему людьми. Но у Трипольского выходило неплохо. В километрах в десяти от модулей космопроходцы обнаружили долину. Еще в ранних отчетах команды кислых упоминалось, что на планете ни разу не был зафиксирован ветер. Даже на высоте, в горах. А тут при спуске в долину люди не то что увидели его цифровое отображение на датчиках скафандров, но и заметили воочию. то там, то тут возникали разные силы завихрения, исчезавшие при малейшем приближении человека. Как только дело дошло до описания долины, программа внезапно прекратила работу. Алексей поначалу принялся ее перенаправлять, но спустя минуту тщетных попыток отказался от этой затеи. Основные носители частью вышли из строя, и в первую очередь отвалился кластер, в котором как раз располагалась поисковая конвертационная программа. Алексей устало выдохнул. Уже не имело смысла куда-то спешить и бежать по тексту. Все попытки хоть как-то прояснить судьбу их предшественников заканчивались ровно обратным. Рождался сон вопросов, от которых кругом шла голова. Кто? Что? Куда? Зачем? Когда? Можно было выдохнуть, собраться мыслями и подвести какие-никакие итоги. Расставить, так сказать, все по полочкам, чтобы перед Нечаевым не мямлить. Если коротко, то выглядело все примерно так. Подкрепление прибыло в пустые модули, вышло на поиски в горы, ведомые уверенностью последнего психосервера, где случился обвал и погибли люди. По возвращении начала происходить чертовщина, что Ульянова тоже погибла под сошедшим обвалом, а в числе космопроходцев в стены колонии вошла инопланетная жизнь, выяснилось уже поздно. Когда начались убийства, уже никто не ручался за ближнего. В итоге часть космопроходцев изолировала себя от остальных, будучи уверенной, что таким образом обезопасит себя. Что с ними случилось, видели все. Чуть раньше оставшихся шестерых опоил снотворным и застрелил полковника Конников. одно только Джессика Бристоу странным образом нигде не значилась. Что нашли разведчики в долине, где она, предстояло выяснить в ходе долгого отсмотра видео и аудиоматериала. О многоногой Карине Трипольский просто старался не вспоминать. Разочарованию его не было предела. Алексея посетила мысль, от которой он немного оживился. Он принялся быстро рыскать по самым ранним файлам, принадлежащим еще команде кислых. Глаза вновь заблестели интересом. Те самые наблюдения по ветру, среди которых наверняка нашлось бы немало дельных соображений, могли еще пригодиться. Экран озарился от чего-то очень ярко. Трипольский не сразу понял, что уже нарушилась гамма. Одна за одной останавливались помпы охладителей, от чего перегрелся кластер визуализации. Первый файл оказался не тем, что он искал. Это и близко не были размышления ученых, и сняты они были не в лаборатории, а в столовой. Как раз в той, где космопроходцы обнаружили шесть трупов. Алексей сам не знал, от чего просмотрел его целиком. Ничего интересного, фоновое брожение людей. Не то поиски чего-то, не то сборы. Не совсем ясна даже цель самой съемки. Никто ничего не говорит на камеру. Оснующие туда-сюда люди ее, казалось, не замечают. Он закрыл файл и поспешил найти интересующие его, с данными и соображениями по местному ветру. Но, найдя его, даже не запустил. Что-то смутное завладело умом Трипольского. Он вдруг ощутил себя так, будто только что упустил нечто невообразимо важное. Повинуясь этому чувству, Алексей опять включил файл с оснующими в сборах космопроходцами. «Ничего, вроде бы». Вот прошла сама Валентина Богдановна, раздавая распоряжение. Женщина-локомотив не иначе. Вот она остановилась у самого края кадра и принялась с кем-то оживленно спорить. Сначала лица человека, вступившего в яростную полемику с доктором Кислых, видно не было. Но затем он чуть отступил в бок пропуская кого-то с упаковками экстренных наборов. Трипольский поперхнулся собственной слюной, вытаращив в экран глаза. с доктором Кислых спорил Леонид Львович Ганич.